Глава двадцать первая «Нет, я думаю, княгиня устала, и лошади ее не интересуют», — сказал Вронский Анне, предложивший пройти до конного завода, где Свияжский хотел видеть нового жеребца. «Вы падите, а я провожу княгиню домой, и мы поговорим», — сказал он. «Если вам приятно», — обратился он к ней. «В лошадях я ничего не понимаю», —